И она внезапно понимает, что это не сегодняшний Вячеслав Михайлович Афанасьев, а тот прошлогодний, которого она обидела. Это прошлогодний Афанасьев прощается с прошлогодней Настей, уступая место Афанасьеву сегодняшнему, который может построить новые отношения сегодняшней Каменской. Может, это и называется «отпустить». Как и советовал Дюжин, сначала Настя упорно занималась тем, что прощала и отпускала прошлогоднюю себя, но не была уверена, что делает все правильно. Ей никак не давался смысл слова «отпустить». Она честно посвятила прощению себя полдня и никак не могла понять, достаточно уже или нужно еще работать. И только теперь, зацепив краем сознания эту странную картинку с отодвигающимся Афанасьевым, почувствовала, что не доработало. Нужно вернуться к себе и отпускать до тех пор, пока не увидится внутренним зрением что-нибудь подобное. Пусть не такое же по содержанию, но что-то, что позволит вздохнуть с облегчением и сказать себе «все». Я простилась с ней, я ее отпустила, ее больше нет. Отпустить себя оказалось куда сложнее. И в самом деле, как же можно добровольно расстаться с счастью себя? Даже не с счастью, а просто с собой, целиком. И что станется с сегодняшней Настей, если в ней не будет Насти вчерашней, с ее опытом, с ее мыслями, ее чувствами, ее болью и радостью? Какая-то самокастрация получается. Нет, тут должно быть что-то другое, какой-то другой смысл во всем этом. Речь ведь идет о чисто психологическом методе, а ни один психологический метод не может быть направлен на коррекцию прошлого. Он может только корректировать отношение к нему. Все факты, все события ее жизни сохраняются. Они никуда не уходят, но нужно перестать цепляться за свои переживания по поводу этих событий. А переживание суть неотъемлемый элемент личности. Вот, кажется, здесь, кажется, сейчас придет осознание того, что же такое это ускользающее «отпустить». Нужно помнить, что была Настя Каменская – переживающая по такому-то конкретному поводу. Была. Но была вчера, позавчера, когда-то. Одним словом, не сегодня. Она была и остается. Она никуда не исчезла, но она должна существовать отдельно от сегодняшней Насти. Сама по себе. Не нужно уподобляться шампуню два в одном. Нужно разделиться. Не держать в себе прежнюю Настю, не цепляться за нее, как за единственную подругу, которая всегда права и у которой нужно по любому поводу спрашивать совета. Отделить от себя, аккуратненько поставить и пусть себе стоит. Или уходит. Это уж как ей захочется. Но стоять она должна не внутри сегодняшней Каменской, а сама по себе». С ней даже можно поговорить, поспорить, обсудить то событие, по поводу которого было сожжено столько нервных клеток. И точно так же, как Афанасьева на движущейся ленте увидела вдруг Настя себя, прошлогоднюю.